Книга третья. Розыгрыш рук. Зато в священных гимнах различала я голос, как вода жорчащий, Ибо волшебница живет в пучине вод, Какой бы шторм не бушевал над миром, в глубинах все спокойно, И когда волнуется поверхность вод, по ней пройти умеет дева, как господь. Альфред Теннисон. Королевские идиллии. Перевод Лунина Горячий медный небосклон Струит тяжелый зной Над мачтой солнце Все в крови, с луну величиной Сэмюэл Тейлор Колридж Сказание о старом мореходе Перевод Левика Нано, но добрая душа После этих скитаний В каком остаться б ты хотела состоянии? Андрогино в том, в каком я сейчас, пребывать бы неизменно. Нано, предаваться утехам двух полов попеременно? Андрогино. Но это устарело и слишком избито. Бен Джонсон Вальпоне. Перевод Мелковый. Надежды гибнут, их гробы — суть знаки, что и печаль, и радость завершатся, прежде чем время, ломающее всех, разрушит, «Доверье между друзьями». Алджернон Чарльз Суинберн. Посвящение. Глава 28. А потом в постельку. Оззи не бывал в Лас-Вегасе 20 лет, но этот тип баров, расположенных в отдалении от Стрип, был ему хорошо знаком еще с тех пор. В начале вечера туда собирались крепыши-строители выпить по кружке другой пива после смены, Сейчас же тамошняя публика состояла из рабочих сцены и прочих работников театров, которым по большей части наливали холодное белое вино. После полуночи сюда начнут подтягиваться проститутки, чтобы выпить то, что каждый больше по вкусу. Для Оззи это был глаз урагана, период затишья между первой схваткой и теми, что еще предстояли. Оззи распечатал пачку Честерфилда, купленную в стоявшем в углу сигаретном автомате, и вытряхнул сигарету. Он бросил курить еще в 1966 году, но так и не забыл окончательно, насколько глубоким оказывалось порой чувство удовлетворения от закуривания и первой затяжки. Бармен бросил книжечку картонных спичек на стойку рядом с кружкой пива, которую заказал Оззи. Оззи устало улыбнулся ему. «Спасибо», — он черкнул спичкой, прикурил и выпустил струйку дыма. Но прежде чем положить спички, он еще раз обдумал имевшиеся у него варианты. «Объявление в персональной колонке «Сан» или «Ревью Джорнал», — подумал он. «Нет, Скотт не станет читать газет». «Возможно», — добавил он, — «хватит и того письма, что я оставил у портье в «Серкус-Серкус». Я оставил маленького Оливера у женщины по имени Хеллен Салли в «Серчлайте». Ее адрес есть в книге». Предсмертное желание Дианы было, чтобы ты позаботился о её сыновьях. Ты можешь это сделать и сделай. С любовью, Оззи. Но Скотт может и не вернуться в Сёркус-Сёркус. Оззи потягивал холодное пиво и, хмурясь, вспоминал, как толстый мальчик просил, чтобы он оставил его у себя. «Вы ещё не очень старые годитесь в отцы», — говорил сквозь слёзы Оливер, когда они позже ехали на мустанге Дианы по девяносто пятому шоссе на юг, В сторону Сёрчлайта. «Нам со Скэтом нужен отец!» Мальчик всё ещё дрожал и был подавлен. После того, как прямо на его глазах взорвался дом и погибла мать, всю дерзость с него как рукой сняла. «Я постараюсь найти вам отца, Оливер», — сказал ему Ози тогда. «Извини, ты не против того, что я называю тебя Оливером?» «Это же ваше имя», — ответил мальчик. «Я ничего против не имею». Только не называйте меня тем другим именем, которое мне вроде как нравилось. Это было... Я даже не знаю, что это было. Но я это сломал и выкинул. Незнакомая Салли жила в большом доме в стиле ранчо за пределами городка Сёрчлайта. Она работала вместе с Дианой в пиццерии четыре года назад, симпатизировала ей, поддерживала с нею дружбу и имела шестерых собственных мальчиков. Она с радостью согласилась заботиться хоть об одном, хоть об обоих осиротевших детях, до тех пор, пока не обнаружится их дядя. Я это сломал и выкинул. Оззи глубоко затянулся сигаретой и не закашлялся. Его легкие помнили дым. Они, по-видимому, угадали, что же с ним сталось. Ведь мальчик говорил не в переносном смысле. Подумал он, отхлебнув еще глоток пива. Я ведь сам видел, как перед развалинами дома личность кусачего пса покинула Оливера. Нет, Скотт вполне может не получить послание, оставленное в отеле, а от объявления в газете точно не будет толку. Он допил пиво и погасил сигарету в пепельнице. «Нет ли у вас под рукой колоды карт?» спросил Оззи, поймав взгляд бармена. «Найдется». Бармен пошарил в хламе возле кассы и бросил на стойку пачку, украшенную фотографией обнаженной красотки. Открыв её, Оззи обнаружил, что вместо рубашки у всех потрёпанных карт напечатана эта же фотография. «Крутая штучка», — сухо бросил он. «Да уж. Знаете карточные фокусы?» «Нет». Оззи против воли задумался почему он за всю жизнь так и не выучился с картами ничему, кроме жизни с оглядкой. «Я всегда слишком боялся их». Он посмотрел на бармена, и впервые заметил, что хотя тот уже достиг среднего возраста и из-под его фартука выпирал объемистый живот, он был моложе скота, не говоря уже о самом Оззи. Нет, терять время нельзя. «Можно купить их у вас?» — спросил он, постучав пальцем по непрезентабельной засаленной колоде. Бармен явно удивился и даже не очень старался скрыть презрение. «Оставь их себе, дедуля!» — сказал он, отвернулся, и уставился на экран телевизора, стоявшего на полке под потолком. Оззи кисло ухмыльнулся. Он думает, что я сейчас вернусь в номер какого-нибудь отеля и устрою секс-оргию с этим жалким однообразным бумажным гаремом. Ну и ладно. Мнение одного бармена не имеет здесь ровно никакого значения. Но он почувствовал, что краснеет, и смущенно прикоснулся к тщательно завязанному узлу галстука. Север, — прикинул он, — находится слева. Он быстро перетасовал колоду семь раз и выложил четыре карта крестом. Червовый валет оказался на северном конце креста. «Значит, на север», — думал он, пока осторожно слезал с высокого стула, опираясь на свою алюминиевую трость и доставая из кармана деньги, чтобы расплатиться за пиво. Как всегда, он добавил точно отсчитанные 15% на чай. Крейн в кресле и следил за тем, как сидевшие вокруг крытого зелёным сукном стола делали ставки. Он находился в зале для карточной игры подковы Бенайона, рядом с дверью, которую пробили в стене, когда подкова присоединила к себе расположенное по соседству Минт. С обшитых панелями стены горного зала смотрели фотографии членов зала славы покера Дикий Билл Хикок, Джонни Мосс, Дуэль Брансон, И Крейн, потягивая очередной бурбон со льдом, думал, что могли бы сказать старые мастера о его игре. Сейчас он сидел под прицелом, первым слева от сдающего игрока, и имел трех валетов. Этой ночью, во что бы он ни играл, ему, кажется, вовсе не приходили плохие руки. И сейчас три других игрока поддержали его 50-долларовую ставку. Это было хорошо. К валетам у него имелись еще две карты — И партнёры, вероятно, считали, что он натягивает на пару скикером или у него три карты в масть, или вообще витает в мечтах, и не думали, что у него сильная тройка. Да, он действительно был пьян. Поле его зрения всё время сползало вверх, словно в телевизоре с испортившейся вертикальной разверткой, и поэтому он должен был то и дело опускать взгляд, чтобы сфокусировать его на чём-нибудь. А при взгляде на карты ему приходилось зажмуривать искусственный правый глаз, В противном случае он видел свою руку, состоящую из карт Таро. Слава богу, не из той смертоносной колоды, которая принадлежала его отцу, и даже не из той, которой пытался гадать ему несчастный Джошуа, а колода, которую он видел во сне, в ней двойка жезлов представляла собою голову Херувима, проткнутую насквозь двумя металлическими стержнями. «Карты?» — громко прозвучал голос сдающего. Крейн понял, что партнер обращается к нему — И, возможно, уже во второй раз. Крейн поднял два пальца и сбросил четверку и девятку червей. Взамен ему пришли девятка и двойка пик. Ничуть не лучше. Двое игроков слева от него постучали по столу. Они не пожелали менять карты и как минимум делали вид, будто у них такие руки, которые нельзя улучшить. И с досадой подумал Крейн, Они оба играют строго, не встают с двумя мелкими парами, не пытаются добрать дырявый стрит или флэш, имея три карты и практически не блефуют. У них, возможно, имеются руки, не нуждающиеся в улучшении. У одного из них наверняка. Пёс с ними, с тремя валетами. Он проверился. Вместо того, чтобы сделать ставку, следующий игрок поставил. Второй повысил, и когда к нему вернулось холодное повышение, он сунул двух валетов под фишки, и сбросил три оставшиеся карты. Когда ему предложат показать заявку, он покажет эту пару, минимум который должен иметь игрок, желающий вскрыться, а вскрываться с парой валетов, сидя под прицелом, это совершенно дурацкий ход, и если он так поступит, то остальные игроки, несомненно, решат, что он пьян и уже не в состоянии думать об игре и деньгах. Он играл в покер по всему городу уже почти 16 часов, ночев во Фламинго сразу же после первого звонка от призрака Сьюзен. С тех пор она позвонила ему уже несколько раз через телефоны автомата, около которых он оказывался. Голос ее был хриплым, и она говорила ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы сообщить, что она простила и любит его. Он знал, что она ждет его в кровати неизвестно какого мотеля, куда он рано или поздно завернет. Но он, словно неуверенный в себе молодожен, хотел выпить еще рюмку-другую перед тем, как уединиться. Дважды среди тысяч отрывочных пустых разговоров, первый раз на Сенс и второй раз в такси, когда водитель спросил его, чем он занимается в жизни, сообщил, что слышал, дескать, что в плавучем доме на озере Мид на следующей неделе будет серия игр в покер, которая должна начаться в среду ночью и продолжаться до Великой Пятницы включительно. Он старался не думать об этом сейчас. Он потянулся за стаканом с выпивкой, но, заколебавшись, скосил глаза направо, но, конечно, не увидел там стоящей женщины. Весь день он то и дело краем искусственного глаза ловил ее мимолетные появления. Почему-то его совершенно не тревожило то, что он был способен видеть ее через кусок раскрашенной пластмассы. Ему каким-то образом было известно, что его отец может вернуть то, чего когда-то сам же лишил его. Ричард Лерой и Вон трамбил стояли в 50 футах от него и наблюдали за игрой поверх двух видеоавтоматов для игры в покер. В Подкове было многолюдно даже поздней ночью в среду, и чтобы сохранить свои места, они то и дело опускали четвертаки в прорезь автомата и наугад нажимали кнопки. «Бенни, потребуются еще деньги на вход в игру», сказал трамбил бесстрастно наблюдая за игрой. «М?» буркнул Ричард, проследив за взглядом толстяка. «О, да!» Его лицо утратило всякое выражение, а сидевший за покерным столом седовласый человечек, перед которым лежал противоастматический ингалятор, вытащил из кармана бумажник, отсчитал 20-100-долларовых купюр и бросил на зеленое сукно перед крупье, который взамен придвинул к нему несколько стопок зеленых фишек. В следующий миг лицо Лероя вновь оживилось. «Ну вот», — сказал он, — И видишь, как наша рыбка вскрылась под прицелом с двумя валетами. Он наверняка созрел и вот-вот сорвется с дерева. Бетти, прошу прощения, я имел в виду Ричард. Он показал двух валетов, — ответил Трамбилл. сбросить мог две пары или даже тройку. Я не уверен, что он настолько созрел, как тебе кажется. Если бы старик пребывал в теле Бетти калвер он мог бы не на шутку разозлиться. Но сейчас в облике Ричарда он лишь рассмеялся. «Притом-то, как он сегодня хлещет спиртное, его уже несет, как ни не к ночи будь помянут сгусток крови по артерии». Трамбилл лишь пожал плечами, но волнение его не улеглось, и метафора старика ему не понравилась. В мотель, где остановился Крейн, приехало несколько мужчин на машинах с невадскими номерами. Они расспрашивали о Скотте Страшили смити, И Трамбил опасался, что кто-то из валетов мог сесть на хвост Крейну и намерен убить одно из почти присвоенных тел Джорджа Леона, его драгоценную рыбку. Да и убийство, которое он лично совершил утром, тоже почему-то беспокоило его. Может быть, потому что взрывом тела разорвало на мелкие кусочки и разбросало сушиться по крышам и ветвям деревьев. Желудок Трамбила непривычно отягощали останки Лошейна. Вернувшись в тот день домой, он, совершенно голый, если не считать роскошных татуировок, вытащил убитого пса во двор и съел сырой чуть ли не половину туши. Ричард потом поливал его из шланга. Молодой человек в спортивной рубашке наклонился к трамбилу и прошептал. «Одна из тех машин, что были в мотеле, только что припарковалась на стоянке у винного магазина, что за углом на первой. Трое парней, подбрасывая монетки, направляются сюда». Трамбил кивнул. «Пусть ваши люди за ними приглянут», — так же тихо распорядился он. Молодой человек кивнул и поспешно удалился. Ричард взглянул на него, вопросительно вскинув брови. «Не только мы одни чувствуем, как он играет», — пояснил Трамбил. «Сюда направляются трое парней, работающих, судя по всему, на одного из валетов. Ты уже можешь управлять рыбкой?» «Нет, только с кануна Пасхи». «Почему бы не попробовать? Вдруг нам придётся удирать. Тогда полезно будет, если он пойдёт навстречу твоим желаниям». Ричард постоял в нерешительности, потом кивнул и пристально уставился на Крейна. Крейн как раз подносил стакан ко рту, и тут его рука неожиданно дёрнулась. Крей стакана откнулся в нос, и бурбон плеснул в глаза, которые сразу защипала. Его рот раскрылся, и оттуда вырвалось громкое протяжное уханье. Потом он быстро заморгал, чувствуя, как краснеет от пьяного смущения, и осторожно поставил опустевший стакан на бумажную салфетку, лежавшую на зелёном сукне. Ох, вдруг проснулся», — сообщил он крупье казино, глядевшему на него с некоторым удивлением. «Может быть, баэнки пора?» — предположил тот. Крейн представил себе кровать в мотеле, мутное окно, сквозь шторы, на котором пробивается белый свет уличного фонаря. Представил себе фигуру на постели, вытянувшую навстречу ему белые руки. «Нет, подожду пока. У меня еще немного денег осталось». конечно пусть играет», — сказал хорошо одетый бизнесмен, вероятно, англичанин, выигравший банк в том кону, в котором вскрываться начал Крейн. Корни его сидеющих волос взмокли от пота. Игру он пока что вел очень строго, консервативно. Крейн подумал, что он, похоже, неуютно чувствует себя в игре с высокими ставками и рад тому, что один из игроков допился до полной бестолковости. Сейчас он нервозно улыбался Крейну. «Это свободная страна, верно?» Крейн осторожно кивнул. «Конечно». «И на мой взгляд, великая страна», — воодушевлённо продолжал тот. «Хотя у вас тут жуть, сколько пшек». Крупья пожал плечами, Начал сдавать карты через стол игрокам. Знак почетного дилера теперь оказался перед Крейном, так что первую карту получил англичанин, сидевший справа от него. «Жуть, сколько чего?» — спросил Крейн. «Пшак», — повторил сосед. «Пшки, куда ни глянь». Крупье действовал проворно, и перед каждым из игроков уже лежали в темную по пять карт. Крейн растерянно кивнул. «Пожалуй, что так» без толку сказал ричард лерой облокотившись на игровой автомат он рассеянно сунул очередной четвертак в прорезь нажал кнопку сдавать и его пиджак осветился цветами карт появившихся на экране да если конечно ты не хочешь чтобы с ним случилась истерика согласился трамбил крайн промокнул подбородок рукавом рубашке и увидев официантку помахал ей пустым стаканом «Теперь судороги и животные вскрики», — думал он, с трудом контролируя мысли. «Но, по крайней мере, я создал за этим столом кошмарный собственный образ. Остается надеяться, что я не сблюю, что кишечник не выйдет из повиновения или чего-нибудь еще подобного не случится». Англичанин открыл торги под прицелом, и Крейн знал, что у него самая меньшая пара тузов. Никто из остальных не поддержал начальную ставку в 50 долларов, И когда круг дошел до Крейна, он с опозданием вспомнил, что нужно слегка раздвинуть уголки карты, посмотреть на них, зажмурив правый глаз. У него оказались короли пик и треф, двойки пик и бубен и семерка червей. Очень миленькие две пары. Он дал картам упасть на стол лицом вниз и толкнул вперед одну червонную 100-долларовую фишку. «Повышаю», — отчетливо произнес он. Англичанин уравнял ставку и попросил одну карту. краин сомневался, чтобы у этого игрока хватило смелости набирать флеш или стрит против повышения ставки. Вероятно, он рассчитывал собрать две пары, но маловероятно, чтобы у него получилось что-то лучше, чем краинновские короли с прицепом. Крейн решил было постучать по столу, чтобы посильнее напугать соседа, но подумал, что тот сочтет, будто он блефует или настолько пьян, что видит флэш там, где его и близко нету. Поэтому он счел нужным сбросить семерку и попытаться поймать один из одиннадцати шансов получить еще одного короля или двойку и собрать полную лодку. Но когда он потянул семерку, вместе с нею вывалилась двойка бубен, как будто две карты склеились. Изумленный, он поднял карты со стола и открыл правый глаз, а левый закрыл. Искусственным глазом Крейн видел короля Трев, сидящим на троне с резными львиными лапами и головами, С металлическим скипетром в руке король Пик предстал ужасающим королем мечей. Просто коронованная голова, покоящаяся на водяном теле и воздетая из воды рука с мечом, а двойка треф явилась уже хорошо знакомой двойкой жезлов, отсеченной головой Херувима, пронзенной двумя металлическими стержнями. Все три лица были обращены к нему, и нарисованные глаза пристально уставились в его искусственный глаз. Крейн вяло желал, чтобы это поскорее кончилось. Что за чертовщина оказалась в его новой выпивке? Тем не менее, он покорно сбросил две карты, оставив королей и херувима. Закрыл правый глаз и открыл левый, настоящий. От всех этих подмигиваний и прищуриваний, да еще после недавнего умывания в Бурбоне, из глаз потекли слезы. «Две», — сказал он штатному крупье. Хоть по щекам у него текли слезы, он был совершенно спокоен, и голос его прозвучал ровно. Глядя здоровым глазом, он увидел, что три оставшиеся карты были королями Пик и треф и двойкой треф. Ни один знаток покера не одобрил бы ход, в котором разбиваются две пары, и двойка остается в качестве кикера. Но две карты, полученные в прикуп, оказались королями червей и бубен. Теперь у него собрались четыре короля. Почти наверняка лучше того, что могло иметься у англичанина. Единственный из оставшихся соперников добавил в банк 4 25-долларовые фишки. Крейн повысил на 8 своих, и они вновь и вновь повышали ставки друг друга. Пауз при этом едва хватило на то, чтобы Крейн успел прикончить свою выпивку и заказать новую. Пока все, что имелось у него, 1200 с чем-то долларов в фишках, не перекочевало в кучу посреди стола. В кармане еще оставалась наличность, и он надеялся, что правила позволяют купить новые фишки прямо во время кона. Он с любопытством посматривал на англичанина, который выглядел так, будто готов был сам плеснуть себе в лицо виски и заухать. Его трясло, губы побелели. «Но...» — проскрипел он. Крейн выложил на стол свою руку. «Четыре короля». Англичанин, моргая, уставился на него. Его лицо сделалось бледным, но он продолжал улыбаться и покачивать головой. Потом подался вперёд, чтобы лучше рассмотреть карты Крейна. Беззвучно шевеля губами, он пересчитал королей, а потом содрогнулся всем телом, качнулся назад, сбив стул и растянулся на взнич на ковре. Крупье вскочил, помахал рукой, и уже через несколько секунд у стола очутились двое охранников, которые мгновенно оценили ситуацию и нагнулись к упавшему англичанину. «Похоже, сердце!» — почти сразу же сказал один из них. «Да, ногти уже потемнели». Он принялся с силой стучать кулаком по груди упавшего, а второй охранник вынул из чехла портативную рацию и быстро заговорил в неё. Крейну не раз доводилось слышать разговоры о том, что игроков в Лас-Вегасе якобы ничем нельзя отвлечь от их занятия, но сейчас много народу покинуло игральные автоматы и даже столы для покера, и столпилась вокруг лежавшего на полу мужчины. Люди шепотом обменивались мнениями насчет того, есть ли у бедняги шансы выжить. А Крейн втихомолку радовался тому, что они не знают, что он виноват в случившемся. Он снова вытер слезы манжетой рубашки. «Я мог просто сбросить все пять карт», — думал он. «Но откуда я мог знать? Здесь нет моей вины. Вообще, зачем он играл, если не мог перенести проигрыша. Крупье перегнулся через стол. Под подбородком у него болтались концы галстука, на обоих было серебряными буквами пропечатано «Подкова» и с задумчивым видом перевернул карты англичанина. «Восьмёрка» и «Четыре дамы». Определённо это был для него тяжёлый удар. Крейн закрыл левый глаз и посмотрел на свои собственные выложенные карты. Теперь короли и проткнутый Херувим триумфально улыбались. «Вызовите кого-нибудь с коробкой для фишек». — резко сказал Крейн, обращаясь к Крупье. «Я хочу получить деньги». Тот поднял на него равнодушный взгляд. «А потом в постельку». Увидев, как Крейн встаёт из-за стола, Трамбилл повернулся и махнул рукой молодому человеку в спортивной рубашке, который механически совал монеты в игральный автомат через три ряда. Тот кивнул и продублировал сигнал кому-то дальше. «Я возьму его, как только он выйдет на улицу» сказал Трамбил Лерою. «Он никогда меня не видел, а толстых никто не боится». «Если они улыбаются», — напряженным голосом уточнил Лерой, наблюдавший за тем, как Крейн укладывал стопки фишек в деревянный ящичек. «Ты умеешь улыбаться?» Он поднял взгляд на Трамбила. Щеки Трамбила напряглись и немного приподнялись. Нижняя губа отползла, обнажив зубы, а глаза превратились в блестящие щелки. «Хо-хо-хо!» — произнёс он. «Лучше не пробуй», — сказал Лерой. Крейн поднял коробку и стал протискиваться через толпу к окошечку кассы. Лерой в сопровождении трамбила двинулся вслед за ним. «Изобрази печаль, будто ты лишился всех своих бережений», — продолжал он, проталкиваясь сквозь сплочённые ряды игроков. «Печальный толстяк вполне сгодится». Впереди Крейн поднял коробку на окошко кассы, И женщина-кассир придвинула ее к себе. «Господи, снова наличные!» Сказал Трамбил через несколько секунд, когда Крейн взял стопку банкнот, перегнул ее и сунул в карман. «Выиграл в дюнах, в мираже и здесь. У него должны быть около 20 штук. Ты сможешь забрать себе все это, когда мы его повяжем. Он направляется к двери. Ребята, мой них и Нехена подгонят микроавтобус куда-нибудь поближе. Туда его и пихнем. «Верно!» «Невезение!» Пикетчики все еще расхаживали по тротуару Фримонд-стрит, и коротко стриженная женщина снова пищала в электромегафон. «Невезение в подкове!» Гудел в жарком воздухе ее голос, лишенный усилением большей части интонаций, когда Крейн нетвердой походкой сошел в ярко освещенную ночь центра Лас-Вегаса. «Проходите мимо, неудачники!» «Иду», — думал Крейн, хлопая себя по карманам в поисках сигарет. «К счастью для окружающих, я социально ущербный». Отыскав пачку Кэмэла, позаимствованного у Арки, он вытряхнул сигарету и сунул ее в пересохшие губы. «Теперь есть ли у него спички?» И он снова принялся хлопать себя по карманам. Зрячий глаз как огнем жгло от дыма и усталости, и поэтому он закрыл его и посмотрел по сторонам пластмассовым глазом. Улицы и многочисленные казино предстали экзотической галлюцинацией, немыслимым самаркандским пейзажем из сияющих дворцов с увенчанными зубцами, стенами и широких бульваров, заполненных королями и дамами, облаченными в мантии. Он улыбнулся и глубоко вдохнул, чувствуя, как алкоголь гудит в его венах. Но тут же все начало меняться. Металлическая клац-клац-клац игровых автоматов — Сделалось торопливым фоном для дикой музыки, которую мог исполнять только оркестр из автомобильных гудков, каблуков, цокающих по асфальту, и пьяных выкриков. «Пара домой, неудачники!» Неприятным резким диссонансом вступил вопль предводительницы бастующих. Люди на тротуарах двигались странными рывками. Судя по всему, они были невольно втянуты в какой-то унизительно-механический танец, Вдруг Крейн почувствовал себя на грани паники, открыл оба глаза и глубоко вздохнул. Он учуял выхлопные газы, пот и извечный горячий ветер из пустыни. Он находился на Фримонт-стрит, и окружавшие его люди были просто случайными туристами, и он был просто пьян. Сигарета все еще свисала с его нижней губы, и он подумал, что если удастся закурить, он, возможно, почувствует себя лучше, хоть чуть-чуть протрезвеет. «Огоньку не можете найти?» — спросил незнакомый голос рядом. С улыбкой облегчения краин повернулся и застыл, увидев своим двойным зрением того, с кем оказался лицом к лицу. Левым глазом он видел толстяка, который разгромил его квартиру, толстяка, у которого на сиденье серого ягуара лежал конверт, где Адиане было написано «немедленно сбросить», толстяка, жравшего листья имбиря с газона напротив его дома в Санта-Ане. А правым глазом Крейн увидел чёрную сферу размером с человека, с чёрной, усыпанной бородавками головой, с короткими поросшими щетиной чёрными руками. По контуру сферы, исторгнутой изнутри, кипел кирлиановский ореол с бесчисленными зелёными щупальцами, зеленовато-голубыми панцирями, зелёными рыбьими хвостами и красными артериями. «Эйзенхауэр», — подумал Крейн, — «нет, Мандельброд, человек мандельброта и в следующий миг пустился бежать, игнорируя режущую боль в повреждённом бедре, продираясь сквозь толпу и слыша только беззвучное хныканье в собственной голове. Вероятно, какой-то светофор под бело-голубыми неоновыми солнцами подковы в этот момент загорелся зелёным, потому что толпа перекрыла Фримонт-стрит, и он оказался на противоположной стороне раньше, чем успел осознать, что сошёл с тротуара. Слева толпа была не столь густой, и он побежал туда, громко топая по заплеванному асфальту. Справа по ходу открылась улица. Он свернул туда, чуть не потеряв равновесие, когда левая нога отказалась сгибаться. И то хромая, то подпрыгивая на здоровой ноге, он направился в сторону сине-красной пивной кружки под винным магазином, находившимся неподалеку. Сбивалось толку то, что эта улица оказалась практически пустой. Впереди стояло у тротуара такси с работающим мотором, А по противоположной стороне улицы, под высоким выступающим вторым этажом многоэтажного паркинга, шел в одиночестве мужчина в комбинезоне. Крейн бежал к такси, но краем зрячего глаза увидел, как человек в комбинезоне вопросительно оглянулся в сторону Фримон-стрит и указал на Крейна. «Да!» — проорал кто-то из-за спины Крейна. Человек в комбинезоне неожиданно повернулся к Крейну, пригнулся и вскинул в его сторону сложенные в замок руки. Бах! Белая вспышка на мгновение заслонила кулаки рабочего, за спиной Крейна от стены полетели крошки бетона. Без раздумий, как будто за него действовал кто-то другой, Крейн расстегнул молнию на куртке и выхватил оружие. Следующий выстрел отколол кусок бордюра на тротуаре перед ним, но он поднял револьвер обеими руками, направил в сторону человека на той стороне улицы и нажал на спуск. Грохот выстрела оглушил и потряс его. Отдача, казалось, перетыхнула кости в растянутом запястье. Он попятился и тяжело сел на тротуар. Со стороны Фриман-стрит раздались еще два громких хлопка, гулко разнесшихся по пустынной улице. Крейн посмотрел туда, мигнул, разгоняя красное светящееся пятно, застилавшее взор, и увидел и толстяка, и объемистую сферу. Фигура быстро росла, приближаясь к нему и размахивая на бегу бесформенными руками. Он встал и взвёл курок, боясь даже думать о том, что следующий удар отдача сделает с его запястьем. Потом краем искусственного глаза увидел женщину, стоящую рядом с ним, и снова невольно повернулся, чтобы разглядеть её. На этот раз она оказалась реальной. Низкорослая азиатка, выглядевшая лет на 25, одетая в униформу таксиста, схватила его за руку. «Пристрелишь их из машины!» – торопливо сказала она. «Когда будем уезжать? Садись быстрее!» Крейн разогнул палец, лежавший на спусковом крючке, и поспешно залез на пассажирское сиденье. Женщина уже оказалась за рулем, и не успел Крейн захлопнуть дверь, как внезапное ускорение прижало его к спинке кресла.